17.20. «Вы кого-то ищете, Алексей?» От неожиданности он вздрогнул и резко обернулся. Перед ним стояла Анна Васильевна. «Я... да, ищу. У вас опять такой озабоченный вид, будто вы на работе, а не на отдыхе. Расслабьтесь. Да ведь отдых-то уже закончился. Он закончится завтра, когда вы пойдете на службу, если пойдете. Вы на что это намекаете?» Наш самолет так и не вылетел из Москвы. Похоже, Алексей, мы заночуем в аэропорту. Он испуганно обернулся. Где Саша? Если она поймет, что может опоздать на свой педсовет, с ней случится истерика. Хорошо быть человеком ответственным и душой болеющим за дело, но не до такой же степени. поди и докажи жене, что при ее отсутствии на совещании с другими учителями небо на землю не упадет. «Конец света не наступит, школа не закроется, Александре даже выговор не объявят. Не по ее же вине на несколько дней закрылись все столичные аэропорты. Но она будет думать именно так, это я во всем виновата». «Кто вам сказал про самолет?» – напряженно спросил Леонидов у Анны Васильевны. «Муж той женщины, что дала Наде успокоительное, Элины, у них что-то случилось?» На отдыхе они всегда были вместе. Я еще подумала, какая красивая пара. Она эффектная женщина, и он красавец. Не обижайтесь, но это был самый красивый мужчина в нашем отеле. Поэтому я не могла не обратить на него внимание. Их сын тоже хорош. Возможно, когда подрастет, будет даже интереснее, чем его отец. Хотя они совсем не похожи. У Артема светлые глаза. Так бывает крайне редко. «Ведь у его родителей карие, причем у обоих. А у Нади, вы заметили, глаза темные». «Да, и что?» «Тоже редкий случай, я бы сказала, уникальный. Ведь и мать ее, и отец были голубоглазые». «Как страшно говорить, были». «А где вы видели Рината Алексеевича?» Перебил ее Алексей. «Но мужчину, который сказал вам про самолет». «У туалетов на первом этаже». Он спросил, как Надя себя чувствует, и с сожалением сказал, что борт еще не выпустили из Домодедова. «А почему его беспокоит Надя? О сыне ведь он не спросил?» «Нет, да, странно, хотя... Тема совершенно здоров, а ей очень плохо. Теперь еще и отец умер. Как страшно! Так кого вы ищете?» «Священника». «Что, исповедаться решили?» «Я хочу найти того, с кем беседовал артём когда убили Манукова». «Ах, батюшку, да вот же он!» Анна Васильевна кивнула на мужчину с окладистой рыжей бородой, одетого в джинсы и растянутый свитер. «Черт, а я думал он в рясе. Он же на отдыхе. В рясе-то неудобно путешествовать. К тому же он, кажется, растрига». «Что? Бывший священнослужитель». «Тогда как же он собирался исповедовать девушку?» Так никого больше не нашлось. Но Надя категорически отказалась с ним говорить. Она вообще ведет себя странно. Как только к ней приближается мужчина, неважно, кто он, Надя напоминает натянутую струну. Я это заметил. Пойду побеседую с батюшкой. Да, Анна Васильевна, я хотел у вас спросить. Слушаю. Те симптомы, что вы описали, ну, когда умирала Людмила Манукова, Могли ее отравить лекарством, которое недавно принимала Наденька. Транквилизатором? Ну, что ж, может быть. Вы же говорили про сердечные гликозиды. Смотря какая доза. Передозировка успокоительного обычно вызывает расстройство психики, некоторую заторможенность, галлюцинации. Человек становится похож на пьяного. Это же наркотик. Вы представляете себе наркомана под кайфом? А Людмила так и выглядела? Нет, голова ее была ясной, за исключением зрительных галлюцинаций. И потом у нее же были поносы рвота, типичные признаки отравления. Но не транквилизаторами, а скорее ядом растительного происхождения. Мои познания в этой области весьма скромны. Я ведь терапевт, а не эксперт-криминалист. Учтите это, Алексей. Значит, соврала. Это вы о чем? Так, но я до сих пор не нашел человека, который принимает сердечные препараты. «А как же та дама с акваяжем, полным препаратов?» «Увы, она даже не жила в нашем отеле. Я ее впервые увидел в аэропорту. Исключается. Мне нужен сердечник, который жил именно в нашем отеле. К вам никто не обращался по поводу боли в области сердца?» «Нет», — рассмеялась она Васильевна. «Да и никто и не знал, что я врач». «Так чем же ее все-таки отравили? Мне кажется, что в этом и кроется разгадка тайны». «Тайны?» «О, это страшная семейная тайна, Анна Васильевна. Прямо хоть роман пиши». «А вы веселый. Шутите, да?» «Нет, как-никак человека убили. Дело серьезное. Я должен найти того, кто это сделал», — сказал он уже без улыбки. «Эки вы, Алексей, дотошный. Ой, побегу, Надю проведаю. Я тоже скоро подойду. Мы все еще не выяснили, есть ли у девушки родственники». Артем говорит, что он в курсе. Надо узнать у него адрес или хотя бы телефон. Надя-то молчит. И рано еще ей сообщать о смерти отца. Как вы считаете? Но когда-то ведь придется сказать. Я над этим подумаю, — пообещал Алексей. Надо как-то аккуратно. Бедняжка, — вздохнула Анна Васильевна и отправилась к молодым людям. Алексей же подсел к батюшке. — Здравствуйте, святой отец. «И тебе не хворать, сын мой!» — с удивлением посмотрел на него бывший священнослужитель. «Я к вам по делу, и вот по какому. Можно, как на исповеди». «Исповедь, сын мой, дело интимное!» — вздохнул его собеседник. «Да мы не в храме, а в зале ожидания аэропорта!» — хитро подмигнул он. «Людей вокруг больно много. Так давайте отойдем хоть под лестницу». «Да что ж сегодня такое? То один, то другой. Я ведь год назад сам-то себя сложил. Право такого не имею, грехи отпускать». «А что так? Почему на гражданку ушли?» «Я хотел сказать, почему вы больше не поп?» «Долго рассказывать, а на попа не обиделся. Бывший-то он бывший, но навыки, видать, остались», — подумал Леонидов. «Так время терпит», — сказал он. «Я могу и послушать». «Ты не обо мне пришел говорить». Внимательно посмотрел на него бывший поп и неторопливо поднялся со стула. «Ну, идем!» Леонидов не случайно выбрал то самое место, где в момент убийства Геннадия Манукова Артем, как он утверждает, беседовал с батюшкой. Алексею надо было понять, что видно из-под лестницы и как много понадобится времени, чтобы подняться отсюда на второй этаж. Элина кого-то покрывает – мужа или сына. «Она безумно любит обоих. Непонятно, кого больше». Ей самой это непонятно. Она готова пожертвовать собой ради... Ради Тёмы? Возможно. Ради Рената? Вполне. «Слушаю вас», — официально сказала Растрига, когда они спрятались под лестницей от посторонних глаз и ушей. Светский тон Алексея вполне устраивал. «Вы, должно быть, уже знаете о том, что здесь случилось», — произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно. «Кто ж не слышал о происшествии с пьяным русским туристом?» «Где это здесь? Под лестницей?» «У него и чувство юмора есть, вы только подумайте». «Не под, а над. На втором этаже, в мужском, извините меня, сортире». «Мужчина поскользнулся на мокром полу, упал и разбил голову. Знаю», — кивнул его собеседник. «Извините, к вам как обращаться?» «Я Алексей Алексеевич Леонидов. Можно просто Алексей. Мы ведь на отдыхе». «Николай». «Отец Николай». «Просто Николай, раз мы на отдыхе». «Принимается». «Так вот, Николай, он не поскользнулся, этот мужчина. Его поскользнули. Понимаете меня?» «Не судите, да не судимы будете», — вздохнул бывший священнослужитель. «Доказательства есть? За несколько дней до этого в отеле убили его жену. Отравили». «Допустим. Но от меня-то вы чего хотите?» «Молодой человек, который недавно беседовал с вами, на этом же месте. Артём?» «Да. О чём вы говорили?» Он искал психолога или психотерапевта. Таковых среди пассажиров не оказалось. И я решил взять на себя эту миссию, поговорить с девушкой. «Самоубийство – это грех», – серьезно сказал Николай. «И тяжкий грех. Недаром ведь самоубийц не отпевают и хоронят за церковной оградой. Бог дал человеку жизнь. Бог же единственный может ее отнять». А если жизнь стала невмоготу? Бог терпел и нам велел. знать такую поговорку? Я вижу, вы в Бога не верите, поэтому и говорю с вами на вашем языке. Но вы ведь тоже не верите. Да с чего вы взяли? Вы же сложили себя сан. Сан, да, но не веру. Причину попытаюсь объяснить на доступном вашему пониманию языке. Случилось страшное, Алексей. Церковь погрязла в грехе. Деньги развратили всех, и священнослужителей тоже. Хорошо, расскажу вам свою историю. «Если время, как вы говорите, терпит, и вы не прочь меня выслушать». Леонидов кивнул. «Не прочь». «Была у меня мечта — совершить паломничество на святую землю. Я человек скромный, из российской глубинки. Народ у нас бедный, и я посчитал, что богатство для меня тяжкий грех. Стяжательством от отрадес не занимался». Но накопил-таки денег на исполнение мечты. Во многом себя отказывал. Да нужда ведь всего лишь испытания. Переносить его надо с молитвой и с радостью. «Так я раньше думал», — усмехнулся Николай. «Прихожане меня поддержали. Все просили. Батюшка, езжай в Иерусалим. Ладенки нам привезешь со святой земли, свечи благодатным огнем опаленные. Даже денег дали. Возьми, батюшка, хоть на ладонки». И вот поехал я, как турист поехал, не в рясе, а в джинсах и свитере. Не смейся ведь, а христианским святыням поклониться. Купил в турагентстве путевку. он вдруг замолчал. И что случилось? Да ничего особенного, вроде ничего. Приехали мы в храм Гроба Господня, а там огромная очередь. В Ковуклию к ко Гробу Христа. Люди стоят по несколько часов. Духота, толпа, много пенсионеров, страждущих. За верой приехали, терпят. Ноги затекают. Ведь бывает, во время службы очередь сейчас не движется. Толпа стоит на одном месте, задние напирают, выйти нельзя, никуда. И обмороки случаются, и истерики. Дабы укрепиться в вере, мы псалмы стали петь. И так на душе сделалось хорошо, светло. Прямо благодать на нас не зашла. Укрепились мы в вере, страждущие, и те приободрились. Выстояли. Почти четыре часа стояли плечом к плечу в духоте, но дождались. Чую, близится радость великая. И все вокруг тоже лицами светлеют. А у самой кувуклии батюшка стоит, коллега мой, усмехнулся Николай. Теперь уж бывший наставляет, вроде как поддерживает. «Учитесь говорить смирению, терпению учитесь. Это вам урок. За терпение ваше Господь вас вознаградит». Со светлым чувством подошел я к гробу Христову. Вдруг батюшка мне делает знак рукой. «Обожди, мол, и вперед меня двое моих соотечественников. Шмык». Ну, думаю, люди божьи, видать, горе у них, стоять не досуг И с улыбкой крещусь, в душе такая святость, что сила писать ее нет. Захожу в кулуклею, еще двое, опять поперед очереди, шмык. А повторяю, люди по три, по четыре часа стоят, много пожилых. И наши, и иностранцы, все в одной очереди. Для Господа ведь все равны, кроме тех, кто слева заходит, вновь усмехнулся Николай. Приложился я к святыне, перекрестился, замирая. Потом пошел к благодатному огню свечи опалять. А зрение у меня хорошее. Стою, поручения прихожан своих исполняю. Надо ведь всем по свечке раздать, вот и опаляю без устали. Вдруг вижу, батюшка деньги в карман кладет, доллары. И знак рукой делает, когда мне чем не. Обожди, мол. И еще двоих помимо очереди в кову клею пропускает за деньги. Я даже купюру разглядел, 20 долларов. «Столько стоят смирения и терпения. Бедные, значит, эту науку постигают, терпят, дабы богатые могли ими, как стадом баранов, управлять. А сами пастыри стада человечьего за денежки, за святостью идут, помимо страданий. И ведь верят, что благодать Господня на них тоже снизойдет за взятку. Ведь это же взятка. Так, господин полицейский». «Откуда вы знаете, что я полицейский?» – пробормотал Алексей. «А кто ж?» И у тебя веры нет. Только по другой причине. Ты столько дерьма человеческого на своем веку повидал, что ни в Бога, ни в черта теперь не веришь. А я в другом дерьме измазался, и это дерьмо посильнее воняет, поверь. Меня тогда, как с небес на землю, ухнуло. Была в душе благодать, а стала помойка. Я-то думал, перед Господом все равны, а нет. Люди, которых я не могу назвать священниками, язык не поворачивается» делит всех на достойных и недостойных. Тьфу!» – он сплюнул. «По наличию у них денег». «Денег! Если для Господа вещь более оскорбительная. Его же так унизили и, прости, с бандитский жаргон, опустили. И где? вместе откуда он вознесся, в святая святых. Не меня опустили, я-то букашка, а Господа, вот что страшно. Но ведь не все такие. И среди людей есть паршивые овцы, и среди священников». Правильно. Но раз коррупция и до Святой Земли добралась, значит, церковь совсем прогнила. И что делать? В скиты уходить, в леса, молиться, верить. Вера-то в народе жива. Что-то вы не похожи на отшельника, не удержался Алексей, и на подвижника. В Италию рванули, не в скит. Да вот решил попутешествовать, мир посмотреть. Тот мир, который я раньше не видел. В Москву переехал, работу нашел. И кем же? Водителем маршрутки, а сейчас в заслуженном отпуске. Год отработал, денег подкопил и в Италию. Давно Венецию хотел посмотреть. Опаньки, остроумно. Это я не про Венецию, а про то, что вы, Растрига, трудитесь водителем маршрутки. А я попутно на психотерапевта учусь. «Ну да, смежные профессии, что психотерапевт, что священнослужитель, расчищают авгивы конюшни души человеческой, лечат ее словом. Один по Библии, другой по Фрейду. Вы потому и откликнулись, когда мы стали психолога искать». «Точно. Поп Растрига, он же психотерапевт, недоучка, не то, ни сё. Остроумно», — повторил Алексей. «А бороду почему не сбрели?» «Привычка!» — Николай пригладил окладистую рыжую бороду. «А что? Людям нравится доверие больше!» «А я тебе так скажу, Коля!» — Леонидов хлопнул его по плечу. «Видать, задело тебя. Ты не в церкви разочаровался, а в себе. И захотелось тебе быть не бараном, а пастухом. Не грех стяжательства тебя тяготит, а грех зависти. Ты меня никак исповедовать решил. Так ты ж сам напросился. Зачем ты мне все это рассказал?» Я ведь не просил. И мы не в храме, а в аэропорту под лестницей. Я тебе грехи отпускать не имею права, так же, как и ты мне. А ты не каялся? Святой, что ли? Нет. У меня другой грех. Грех гордыни. И я это признаю. Оправдываю себя тем, что хочу узнать истину. Наденьке Мануковой правду донести. А на самом деле мне обидно, что меня водит за нос какой-то мальчишка. Тоже, кстати, при деньгах щенок. Он мне так и сказал, бабло побеждает быдло. Мол, те, у кого денег полно, ничего не боятся. А вот я и завелся. Вот это и мне исповедался, усмехнулся в бороду бывший отец Николай, хоть и не желал того. Это от скуки. Еще несколько часов в зале ожидания, и мы, бог знает, до чего дойдем. Не упоминай господа в суе, строго сказал Растрига. Кто бы говорил. Давай оставим, Коля, божественную тему. Меня интересует парень. «Сколько времени вы здесь стояли?» «Ну, минут десять». «Он тебе тоже исповедовался?» «Нет». «О чем же вы беседовали?» «За жизнь». Он просил с девушкой поговорить. Алексей уже понял. Отсюда, из-под лестницы, ни черта не видно. Так и сказал. «Ни черта не видно, Коля. Вот в чем штука. Бога в суе нельзя упоминать. Но рогатого-то можно. Гляди, накликаешь». – сурово сказал Николай. – А что ты хотел увидеть? – Я просто хотел выяснить, мог ли Тёма, стоя с тобой здесь, увидеть, как Мануков поднимается на второй этаж. И понял – не мог. Я сказал Артёму, что убийство произошло между часом дня и без пятнадцати два. Но это я погорячился. Скорее, между тринадцатью двадцатью и тринадцатью сорока. За те 20 минут, пока я носился по терминалу в поисках врача, «А вы с Артёмом долго беседовали?» «Я же сказал, минут 10 А потом?» «Потом пошли к девушке. Я сел рядом, а он говорит, я сейчас и ушёл». «Куда?» «Я не спрашивал. Может, к матери?» «Ну да, Элина охотно обеспечит ему алиби. Долго его не было. Я не смотрел на часы. Может, минут 10 может, меньше. Выходит, нет у него алиби». «Чтобы парень стал убийцей?» — Николай покачал головой. «Сомнительно». «Тогда кто?» — и Надя его сторонится. «Она что-то знает о своем парне. Все это неспроста. Я уверен, девушка знает, кто отравил ее мать». «Свят, свят, свят!» — торопливо перекрестил его Растрига. «Ты бы оставил это дело, сын мой. К чему живых-то тревожить? А мертвые пусть миром упокоятся». Не мертвые, а убиенные, поправил Алексей. Разве не требуют они отмщения? Мне отмщение и азм воздам. Ага, не суд человеческий будет судить убийцу, а суд Божий. Так ведь долго ждать, Коля? Сколько ж раз конец света обещали? А он, зараза, все никак не кончится. Люди все хуже и хуже становятся. Что ни город, то либо садом либо Гамора. А Москва, так две Гаморы. И Бог весь сколько садомов «Ладно, оставим эту богословскую беседу. Я понял, что у Артема нет алиби. Пойду поговорю с молодым человеком. У меня к нему есть очень интересный вопрос». «Алексей, постой!» – положил ему руку на плечо Растрига. «Не надо. Слушай, отстань от меня. Я хочу знать правду, и я ее узнаю».